Курмышской канцелярии, квартирмистр Александр Филиппов, канцелярист Михаила Еремеев, в уезде священники Афанасий Дмитриев, Алексей Семенов, Василий Антонов, Гаврила Евтропов, Гаврила Михайлов, Андрей Степанов, Михаила Дмитриев, Петр Иванов, Андрей Алексеев, Григорий Матвеев, Михаила Васильев, Федор Алексеев. «Дьяконы». Андрей Фёдоров, Василий Гаврилов, Григорий Гаврилов, Константин Васильев, Иван Михайлов, Иван Никифоров, Иван Андреев, Михайло Иванов, Алексей Андреев, Иван Андреянов. «Дьячки». Пётр Иванов, Иван Григорьев, Корнила Васильев, Иван Васильев, Василий Никитин, Пётр Афанасьев, Василий Иванов, Сергей Григорьев, пономари Петр Иванов, Матвей Иванов, Василий Тимофеев, Егор Антонов, Петр и Агафон Федоровы, Дмитрий Федоров, Илья Михайлов, семён Кузьмин, статского советника Ивана Ермолаева, приказчик Яков Реутов, Курмышской инвалидной команды, поручик Тимофей Муромцев, солдат Дмитрий Гусев, подпоручик Иван Мантуров, с детьми Кириллом и Николаем, помещик Лариона Любятинского староста Афанасий Васильев, коллежской советницы Просковье, стражиной человек Федор Тимофеев, прапорщик Андрей Крашев, цивильской канцелярии секретарь Никита Попов и жена его Татьяна Степанова, дворовых людей, мужеского пола четыре, женского два, малолетних два, матрос Абрам Васильев, духовных дел копиист Павла Попова «Сын Василий», Матрос Иван Львов, священника семёна Иванова, жена Прасковья Степанова, сотник Иван Илдеряков, крестьяне, Дмитрий Перфильев, Пётр Никитин. Города Ядринска в разных местах убито до смерти, священников и причетников с их женами 38. Города Оренбурга в крепостях убито до смерти. В Чернореченской крепости капитан Нечаев, в Татищевой, комендант, полковник Елагин с женою, в Рассыпной, комендант, секунд-майор Виловский с женой, капитан Савич, поручик Кирпичев прапорщик Осипов, священник один, воинских нижних чинов регулярных и нерегулярных 12 в Сорочинской регулярных 6 разночинцев 5 в Бузулукской майора племянникова приказчика староста, регистратора арапова работник, в Борской отставной капитан Петр Рогов, помещичьих христиан два человека, в Причистинской отставных 12 человек, В Зелаирской адъютанта Бурунова жена Матрена Ивановна с прочими отставными женами в числе четырех человек с пятью обоих полов младенцами. В Магнитной священник один капитан Сергей тихоновский с женою, отставных солдат двое. В Нижней Озерной комендант секунд майор Харлов с женою и братом ее. В состоящей на Самарской дистанции деревне Милоховой отставной капитан Трофим Милохов. В городе Троицке убита до смерти. Воевода, секунд-майор Варфоломей Столповский, товарищ капитан князь Алексей Чагадаев, с приписью Михаила Скорняков, Троицких дворцовых управительских дел управитель ГОФ-фурьер Андрей Половинкин, в уезде Троицкой штатной команды солдаты Савелий Волов, Степан Федоров, Петр Горбунов, разночинец Трофим Образцов, дворовый крестьянин Григорий Павлов, канцеляристы Ивана Григорьева, дворовый человек Антон Яковлев. В городе Краснослободске убито до смерти воевода секунд-майор Иван силунский секретарь Василий Тютрюмов, помещик капитан Данила Столыпин, в уезде Онова поп Иван Яковлев, казенного дворцового Троицко-Острожского винокуренного завода сержант Никита Голов, Дворцовых управительских дел в должности Стряпчева канцелярист Степан Снежницкий, канцелярист Семен Дубровский, дворянин Никита Степанов, дворянин Юдин. В городе Наровчате убита до смерти, воевода Афанасий Ценин. В должности секретаря регистратор Семен Корольков, капрал Степан Кашин, священник Иван Иванов. Города Инсары воеводского товарища Юматова дворовый человек Савелий Иванов, проезжавший человек один — На Ровчатской канцелярии отставной копиист Александр Соколов, помещика Арапова дворовый человек Василий Аникеев, дворцовый крестьянин Иван Сорокин. В городе Инсаре, убита до смерти, священники козьма Симеонов, Андрей Миронов. Инсарской инвалидной команды «Секунд майоры» Василий Денисьев и жена его Наталья Петрова, Андрей Кузьмин и жена его Фекла Емельянова, капитаны Дмитрий Куприн, жена его Татьяна Григорьева, Иван Щербаков, жена его Марфа Иванова, Петр Крестников, поручик Михаила Юрлов, жена его Просковья Юдина, подпоручики Алексей Пьянкин, жена его милания Евсеева, сестра его милания Тимофеева, Алексей Корнилов, Нефет Ануфриев, Андрей Коряпин, жена его Ирина Иванова, подпоручики Андрея турмышева жена Пелагея Петрова, прапорщики, Прокофий Соколов, жена его Настасья Тимофеева, Николай Козлов, Савва Агафонов, жена его Степанида Степанова, ротный квартирмистр Иона Стунетов, сержант Гаврила Маклаков, каптен Армуса Прокофия Страхова, жена Аксинья Васильева. Капралы. Иван Васильев, Игнатий Солынин, жена его Феврония Филиппова. Солдаты. Агап Голубчиков, Захар Крылов, Данила Прокофьев, Никита Беленинов, Василий Нагин, Владимир Иванцов, Федор Трофимов, Степан Евстигнеев, Казма Паршин, Михаила Бакаев, Федор Назаров, Иван Букаев, Тит Хомов, Осип Леонтьевский, Петр Шадрин, Яков Мадрыгин, Федот Федоров, жена его Агафья Григорьева, Гаврила Лосев, жена его Просковья Васильева, Василий Петин, жена его Устинья Артемьева, Елисей Чеканов, жена его Настасья Иванова, солдата Герасима Киселева, жена Нинила Титова, солдата Григория Иконникова, жена Федосия Степановна.